Глава 11. Смекалка на войне помогает в войне. Я смогу поставить тебя на место. С порога заявляет мне мужчина лет 36 с тонкой косичкой, заплетённой из передевших волос. На сегодня я вызовов больше не принимаю. Все претензии к руководству, бросаю ему, желая пройти мимо, но тот встаёт в стойку демонстрируя непреклонное желание схлестнуться в поединке. «Уйди с дороги, пока не покалечило», тихо произношу, глядя на него тяжелым взглядом. «Ого! Анеф прям борзая! Вот веселье это будет!» разносится во все стороны новый высокомерный звонкий голос. Силу говорившего я ощутила костями, которые начали зудеть, чувствуя опасность. Впервые в жизни испытываю подобное. И совершенно точно не хочу встречаться с обладателем голоса на платформе. Повторяю, я на сегодня закончила. Произношу, глядя на ученика, нарушавшего правила и не позволявшего мне уйти тогда, когда я хотела. Ну уже свали с пути. Я не готова получать опыт, который может закончиться сломанными костями. Меня откровенно занесло на почве убежденности собственной неуязвимости. И о своей глупости я поразмыслю потом. Глубоко поразмыслю. А сейчас? Не смей уходить с платформы. Вновь раздается неприятный голос ученика, заметившего мое намерение завершить показательное выступление. Я только добрался до этого захолустья. Я хочу увидеть, на что ты способна. Захолустье? И... Кажется, он еще только в процессе полета к площадке для поединков, а при этом вещает на пару сотен метров вперед. Отталкиваю идиота со своего пути, решая нарушить маленькое правило, но выжить. И замечаю увеличивающуюся в размерах точку в небе. Проклятье. Мне еще три шага надо успеть сделать, чтобы сойти с платформы. Слетаю на землю, успевая сгруппироваться и приземлиться так, чтобы уйти в кувырок, и амортизировать удар при падении. «Кто? Кто атаковал меня?» «Волк!» «Какого лешего?» кричит, если этот истеричный визг можно назвать криком, худой подросток в серой форме с белым поясом, зависнув в небе прямо передо мной, успевший выпрямиться и отряхнуть руки. «Я устал от этого зрелища», отвечает мой спаситель. «Дважды спаситель, судя по всему» стоя на своем месте с видом обреченного наблюдать за детьми в песочнице несчастного случайного раба материнских просьб выручить их на пять минут. Почему он помог мне? Вновь. Ты, подросток с короткими волосами и бешеными глазами, оборачивается на меня, продолжая висеть в воздухе. Я хочу драться с тобой. Прости, я исчерпала свой лимит драк на месяц выдаю с бесстрастным лицом. «Что? На месяц?» Переходит на новый уровень визга малец лет пятнадцати. Но что-то мне подсказывает, что возраст в данном случае вообще не имеет значения. Как и размер. В смысле, рост. А этот-то кто такой? И почему здесь никто не представляется? Жму плечами, демонстрируя покорность собственному решению. «Драться с ним я не буду». Благо меня успели скинуть с платформы, на которую силой затаскивать учеников запрещено. Это нечестно. Я ждал появления достойного противника так долго. Ты же достойная противница. Подросток переводит на меня безумный взгляд. "Не", качаю головой. "Я тут только появилась и вообще почти ничего не умею". Стоит мне сказать это, как все ученики, собравшиеся вокруг, резко замолкают и медленно поворачиваются ко мне. «Что?» Игнорируя такое чувство, как стыд, переспрашиваю легкомысленно. «Я за правду. Зачем вводить кого-то в заблуждение?» «Мне сообщили, что ты довольно сильна и сносила с платформы всех своих противников», прищуривает глаза тощий подросток с всклокоченными светлыми волосами и действительно большими серыми глазами, имевшими выражение Недоверие, отчаяние, азарта и надежды одновременно. Жесть. Даже знать не хочу, кто это, и тем более с ним сражаться. «Вы моих противников-то видели? Это ж ученики с черными поясами!» — фыркаю. «Она мне выкает?» — поднимает бровь подросток, посмотрев на моего спасителя. «Я к вам обоим обращалась, быстро исправляюсь, сообразив...» что перестаралась с уровнем вежливости. Парниша переводят взгляд со спасителя-дровосека на меня. «Но зачем тебе с ними драться? Ты же выше уровнем!» Чуть наклоняет голову в сторону, продолжая щуриться. «Они сами вызывали меня, один за другим. Я здесь новенькая, поэтому не знала, что можно было отказаться от поединка, жму плечами. Но перед моим появлением быстро сообразила». Теперь глаза пацана превращается в две щелочки. Так я устала. К тому же заметила, что очередь не становится меньше. Вот и сказала, мол, все, хватит, энергично отвечаю. И все же что-то в тебе не так. Твоя сила странная. Ты на стадии накопления, но энергия к тебе не идет. Ее словно и так через край, и даже больше. Начинает присматриваться ко мне, точнее к чему-то внутри меня подросток. «О, я еще так не умею смотреть!» С завистью протягиваю, затем поджимаю губы, продолжая гнуть линию поверхностной незнайки. «Когда научусь, обязательно позову тебя подраться!» «Обещаешь?» — широко раскрывает свои и без того огромные глаза подросток. э э если я сделаю это не сразу после обновления зрения...» Это будет считаться обманом. На всякий случай обхожусь одним кивком. Мой будущий противник удовлетворенно потирает руки, после чего поднимается чуть выше в воздухе, осматривает толпу учеников, глазевших на нас молча, и почтительно вновь прищуривается, затем отворачивается и стремительно улетает. Он выискивал глазами того, кто дал ему неверную информацию, точнее верную но которую я смогла обыграть себе на пользу. Он выискивал Аврору, я уверена. Больше просто некого. «Ты всегда так талантливо врёшь?» Неожиданный вопрос вынуждает меня забросить своё едва начавшееся расследование и вспомнить про своего спасителя. Подхожу к молодому человеку, испытывая нечто сродни оцепенения перед неожиданно красивым привидением. И что ему сказать? Он вроде как подметил мой очевидный недостаток, проявляющийся чаще всего в моменты, опасные для жизни, но при этом не выдал меня страшному ученику с безумными глазами и вообще не в первый раз спас. «Я тебе очень благо...» «Очень благодарна» одновременно со мной заканчивает фразу «Спаситель», затем наклоняет голову в сторону, не отрывая от меня глаз. «Ты всегда говоришь одно и то же?» «Когда меня выручают из беды?» Задумываюсь ненадолго, но сразу же киваю. «Пожалуй, да. Ты имеешь что-то против благодарности или тебе просто конкретно это слово не угодило?» э -э, нервы. Стоит признаться, заносит меня. Однако молодой человек не уделяет внимания моему очередному недостатку. Он вдруг опускает взгляд с моего лица чуть ниже ключиц и всматривается в мою суть тебе не стоило выходить на платформу с недопоглощенным цветком внутри произносит спокойно ты что подлетаю к нему и закрываю теплые губы ладонью об этом нельзя говорить вслух почему с легким интересом спрашивает спаситель дровосек потому что у меня будут проблемы если местные узнают как я получила силу. Они готовы задирать меня просто за то, что я тут появилась. Что будет, когда они поймут, как так вообще вышло?» Шепчу, озираясь на толпу учеников, все еще смотревших вслед улетевшему подростку с белым поясом. Затем до меня доходит. «Ты знаешь про цветок звездной пыли, видишь его во мне и не торопишься при этом в главный зал». «Это ты спас меня на границе Академии?» «С чего ты взяла, что не тороплюсь?» «Я как раз шел в главный зал». Продолжая наблюдать за мной с весьма интересным выражением на лице, уточняет спаситель. «Ты помог мне. Если ты и идешь туда, то явно не задавать вопросы о том, почему во мне ваше местное сокровище. Немного неуверенно протягиваю, после чего замечаю, что молодой человек все это время говорил в мою ладонь, так и оставшуюся на его губах. «Тебе так удобно разговаривать?» — с любопытством спрашиваю. «Я тактично жду, когда ты ее уберешь», отвечает тот. убирая ладонь и сама отхожу на пару шагов. «Прости», утыкаясь взглядом в землю, «потому что неловко». «И все же, это ты мой спаситель?» «Предположим, «Это был я», — отзывается сексуальный дровосек. «Как благодарить будешь? Опять словами?» «Твоя энергия едва не лишила меня руки. Я даже хотела сдаться на полпути к цели, возмущенно бросаю ему, затем осекаюсь под внимательным взглядом и осторожно шлепаю себя по губам. Я была не права. Прости. Ты спасал меня уже трижды». «Ты часто извиняешься», — замечает молодой человек. Есть за что. Мягко отзываюсь. И часто говоришь первое, что на ум взбредет. Я называю это прямолинейностью. Тактично выворачиваю. Другие называют это глупостью. Осекают меня. Я лиса, кстати. Решаю представиться, чтобы сменить неудобную тему. Я волк. Звучит ровный ответ. Эм, я реально лиса. В смысле животное? В смысле прозвище у меня такое? Смотрю на него тяжелым взглядом. У меня тоже прозвище. Не знал, как от него отделаться, а теперь привык. Меланхолично, глядя вдаль, отзывается «Волк». Хмыкаю. Затем закрываю лицо руками и тихо смеюсь. Вспомнила слова Лера. Не помню, из какого периода моей новой жизни они ко мне пришли, но теперь смысл шутки понятен. волк Спас лесу. Мы, как в басне Крылова, ей-богу. Не хватает только конфликта и морали в конце. Поднимаю взгляд на волка и присматриваясь к правильным, почти скульптурным чертам, которые и в первую встречу показались мне весьма привлекательными. А затем вспоминаю. Это он переодел меня в форму. Он видел меня в нижнем белье. Даже без него... Закрываю глаза обеими ладонями и дышу, стараясь справиться со стыдом, смущением и отчаянием одновременно. У тебя занятные проявления внутреннего потока сознания. Ты то смеешься, то вздыхаешь, теперь стыдишься. Кажется, у тебя внутри транслируется любопытное кино, замечает волк. «Ты же не помнишь меня без одежды?» спрашиваю наобум. «Помню» м мычу, хватаясь за голову и отходя от него на безопасное расстояние, после чего слышу мягкий грудной смех, оборачиваюсь заинтригованное. Да, это он смеется надо мной. Но как смеется? Завороженная зрелищем со звуковыми эффектами, смотрю на красавца-дровосека-спасителя по прозвищу «Волк» и понимаю, что у меня давно не было секса. А вот это ты зря. Обладатели основы хорошо чувствуют подобное желание. Враз остановившись, произносит волк с особенными интонациями. По твоей одежде не ясно какого ты уровня, отвечаю ровно. Того самого, мягко отзывается волк. Выходит, он все таки из наставников. Почему твоя энергия не прижилась во мне, спрашиваю неожиданно для себя, как и для собеседника. «Это единственное, о чем ты хочешь спросить?» — уточняет волк. «Нет, я...» «Лиса!» — крик Лера провоцирует у меня скачок давления. «Серьезно! Аж в глазах потемнело от неожиданности!» Оборачиваюсь на своего знакомого, замечая его на тропинке и поднимая руку, затем разворачиваясь к волку, но не нахожу того взглядом исчез как ты умудрилась привлечь к себе внимание всей академии за один единственный день на который я тебя оставил лер подбегает ко мне и взяв за предплечье ведет в сторону жилых корпусов во первых ты оставил меня посреди учеников жаждущих моей крови мне было просто некуда от них деться и пришлось соглашаться на вызов когда мне его кинули во вторых ты уверен что это академия совершенствующихся Демонстративно осматриваюсь, пока мы идем вперед. «Кажется, это Клоака, обитель интриганов и сумасшедших смертников, а не цитадель будущих мудрых бессмертных. Одна из учениц подставила меня пока...» «Ты вообще понимаешь, куда попало?» Бесцветным голосом перебивает меня Лер, резко остановившись. «Ну давай, поясни. Мне же до этого каждый второй на все вопросы отвечал, игнорируя...» его очередной перепад настроения, останавливаюсь и складываю руки. прям как волк. Хотя нет, он не подавал патент на этот жест. Я его тоже часто использовала. В любом случае, за Лером завелась странная привычка снимать маску заботливого добряка в самый неожиданный момент. Довольно любопытное наблюдение и прямо поле для исследования. Однако не менее любопытно послушать, Что он мне сейчас поведает с таким серьезным лицом? Ты во внутреннем потоке, месте, где каждый ученик борется за право называться самым сильным. Начинает Лер с самых основ, слегка разочаровывая меня и приобретая на лбу невидимый штамп с профилем капитана очевидности, каким бы тот ни был в этот самый профиль. Это место, где такие же, как и ты, простые смертные люди со своими сложными характерами и недостатками, годами и десятилетиями осваивает навыки, которые могут им не даваться на все 100% даже после полного изучения. Потому что это тоже нормальный процесс. Здесь все работает по принципу естественного отбора. Естественный отбор включает в себя заговоры и подставы. Смотрю на Лера цепким взглядом. Если это способствует выживанию, то да. По-твоему, из Homo sapiens выжили самые сильные? Запомни, выживают всегда самые хитрые. Или самые везучие. Иначе Землю населяли бы гиганты с прокачанной мускулатурой и острыми зубами в четыре ряда. ну про четыре ряда ты загнул, решаю вставить свои пять копеек. Лиса, эти ученики, жизнь положили на кон. Они либо добьются здесь хоть чего-нибудь, либо будут морально уничтожены или превращаться в невидимых служек, подающих еду и стирающих одежду, более везучих соучеников. Песома произносит Лер, чей взгляд становится таким многозначительным, что даже на меня начинает действовать. Это ты появилась здесь из-за случайных обстоятельств, и тебе не пришлось проходить через два самых сложных основополагающих этапа. Сила досталась тебе от цветка звездной пыли и изменила твою суть без каких-либо усилий с твоей стороны. Усилия были потрачены. Но ты прав, они не идут ни в какое сравнение с тем, что пережили остальные послушники. Я не тратила десятилетия на практику, а свой шанс стать бессмертной получила благодаря стараниям Дмитрия и пятого наставника. И волка, добавляю, вспомнив о третьем своем благодетеле. «Ты столкнулась с ним?» медленно переспрашивает Лер, поражение которого мгновенно меняется.